Глава 42. Полосатая жизнь. Из воспоминаний Игоря Логинова. Окрестности Екатеринбурга, 17 января 2009 года. На утро у меня болела голова. Да, отвык я от спиртного. Выпил-то не полных 3 бокала вина, а чердак трещит словно от бутылки водки. Но в положении эмага есть свои маленькие преимущества. К их числу относится и моментальное лечение похмелья. Что я и проделал, окатив себя слабой положительной волной. Благо, после вчерашнего позитивной энергии было, хоть отбавляй. Все это, конечно, хорошо. Но где Лена? Номер на базе был весьма компактным. Комнатка не больше 12 квадратных метров, микрованная и микрокоридор, ведущий к выходу. Она могла быть в душе, но шума воды я не слышал. Лена? Нет ответа. Интересно. И куда же она намырилась с утра пораньше? Мои часы показывали семь. Учитывая, что заснули мы вчера довольно поздно, а также то, что по ее же словам, Лена никогда не была жаворонком. Все выглядело весьма необычно. Впрочем, с появлением в моей жизни эмагии, Лилит и Морганы, граница между обычным и необычным заметно сместилась в сторону последнего. Тут мой взгляд упал на стол где, придавленный ключом от комнаты, лежал небольшой лист бумаги. При взгляде на него душу мне стиснуло недоброе предчувствие. Прошедшая ночь была слишком хороша. А значит, по законам полосатой жизни, за ней должна была следовать какая-нибудь неприятность. В принципе, я уже догадывался, что там написано. Лена вчера по большому счету, совершила весьма безрассудный поступок, а с утра испугалась и сбежала. Ну, а я-то на что собственно надеялся? что она уйдет ко мне от своего без пяти минут депутата. Глупо. Тем не менее, в правильности собственных выводов следовало хотя бы удостовериться. Я решительно взял сложенный в четверо листок бумаги и развернул его. Игорь, прости меня, если сможешь. Последние дни я была сама не своя. Вчерашний вечер и эта ночь большая моя ошибка. Я люблю Олега и не могу предать его, поэтому ухожу. За комнату заплачено, а ключ, если не трудно, сдай сам. Не пытайся искать меня и звонить. Между нами более ничего быть не может. Прощай, Лена. М да Что и требовалось доказать. Вообще-то я люблю оказываться правым, но нет правил без исключения. Когда сбываются худшие ожидания, как-то не хочется надуваться важностью и говорить: "Я так и знал". Итак, волшебная сказка, которую нежданно подарила мне вчера Лена, закончилась. Хотел ли бы я, чтобы она состоялась, заведомо зная ее финал. Пожалуй, да. А сейчас последняя страница перевернута. но прежде чем захлопнуть книжку, нужно еще кое-что сделать. На то, чтобы убрать со стола и привести в порядок комнату, ушло примерно полчаса. Еще десять минут понадобилось на сдачу ключа и сопутствующей этому пояснение. Итого 40 минут на прощание со сказкой, которая сама-то была немногим длиннее. А теперь нужно без лишних сантиментов возвращаться к прозе жизни. И, пожалуй, ничто мне в этом так не поможет, как хорошая физическая нагрузка на свежем воздухе. Невесело усмехнувшись тому, что у меня уже сложился устойчивый алгоритм реанимационных процедур в подобных ситуациях, я решительно отправился за лыжами. И тут вновь зазвонил мой сотовый И вновь абонент не определился. Два подобных звонка в то время, когда мне и звонить то никто не должен. Прямо день сурка какой-то. С тайной надеждой, что это так и есть, я нажал кнопку ответа. Да? Привет, любовничек. Узнал? Мудрено не узнать. Этот голос глубоко врезался мне в память, хотя я слышал его год назад. Лили произнес я в последний момент, успев проглотить последнюю т. Не забыл, значит. Приятный факт. Однако я по делу. Оно касается нашей дочери. Дочери? Вот только не изображай удивление. Все ты знаешь, Эмак, и Моргана тебя навещала, так что не трать свое и мое время на ложь. Хорошо. Чего ты хочешь? Вернуть дочь. То есть, она сбежала от меня? сочувствую, но я-то тут причём? Думаешь, она у меня под замком сидит? Так замок ее не удержит. насчет чего ты вероятно в курсе. Как никак больше двадцати лет с ней провела. Есть вещи покрепче любых замков. И ты как человек и Эмак это прекрасно знаешь. К сожалению, кроме твоего дара, Моргана унаследовала от тебя сентиментальность и прочие человеческие слабости. Ей ударило в голову блажь разыскать своего отца. Она и разыскала. Мы поговорили, но с тех пор я ее не видел. Даже если так, она еще вернется к тебе. Знаешь, что в этой ситуации злит меня больше всего? Я столько труда и времени вложила в ее воспитание, а она при первой возможности улизнула к тому, кто был лишь физиологически причастен к ее рождению. Так ты воспитывала дочь? или всё-таки ковала себе оружие. А вот это не твое дело. Моргана в тысячу раз больше моя дочь, чем твоя. Моя, понял? Как хочу, так и воспитываю. Ты не знаешь реалии мира, где я живу. Так что не становись в позу обличителя. Ты в нашем мире месяца не протянул бы. Здесь ваши человеческие сопли абсолютно неуместны. А Моргана двадцать 23 года прожила и этим ровно как и всем что она знает и умеет, обязана мне. Но едва лишь потребовалась ее помощь, как она взбрыкнула и сбежала в базовый мир искать своего отца. Это с твоей точки зрения как, нормально? Мне трудно быть арбитром в этой ситуации. Многое зависит от того, чего именно ты от нее потребовала. Я не знаю, как ты ее воспитывала, но, видимо, ей это не нравилось, иначе бы она не сбежала. Кроме того, формулировка сбежала к тебе, Не совсем точна. Она хочет узнать другую реальность, где не царят волчьи законы вашего мира, и мне трудно ее в этом упрекнуть. Хватит. Твое мнение мне понятно, но сейчас оно ничего не решает. От тебя требуется одно. Ты должен уговорить Маргану вернуться ко мне. Лили, я вовсе не желаю лезть в ваши семейные дрязги. разбирайтесь без меня. Не выйдет, любовничек. Ты уже в это впутался, так что даже не пытайся увильнуть. Если сделаешь все, как я сказала, оставлю тебя в покое, и ты никогда больше обо мне не услышишь. А если нет? Возникла пауза, как-то очень быстро сделавшаяся невыносимой. Я ощущал, что повисшая тишина буквально переполнена яростью моей собеседницы. Если нет, наконец процедила она. Плохо придется всем, и тебе в первую очередь. Я слов на ветер не бросаю. Даже если я стану ее уговаривать, не факт, что она согласится. Твои проблемы, бросила Лилит. Учти, это наш последний разговор. Если в ближайший месяц Моргана не появится у меня, я начну действовать и организую лично для тебя филиал ада на земле. И не рассчитывай, что э магия тебя выручит.